Глава 13. В Академии наук. Утром Незнайка и Гунька проснулись самыми последними, так как почти полночи катались на лифте. В это время остальные коротышки спускались по трое на запасном маленьком лифте, потому что Большой, ко всеобщему удивлению, оказался неисправным. Видите ли, новейшая экспериментальная модель Большого лифта во время сильных гроз работает на аккумуляторной батарее, чтобы избежать аварийной остановки из-за возможных перебоев с электричеством. Оправдывался гранитик. Ночью как раз была гроза. Вот лифт автоматически переключился на питание от аккумулятора. чего же он теперь не работает?» — невинно спросил Незнайка. «А батарея почему-то села. Такое впервые случилось». «Эксперимент, значит, не удался?» — психиничал Гунька. «Теперь придется пешком с той этажей топать». «Что вы? Зачем же пешком? Есть запасной лифт, правда, небольшой». «Тогда ладно». — согласился Незнайка. — Будем в тесноте спускаться. Скоро они очутились внизу на земле. Там у входа в гостиницу скороговорочка объясняла, какие намечены встречи. — Вас ждут в Академии наук. — Обратилась она к Знайке, Стекляшкину и Винтику со шпунтиком. — Замечательно! — ответили они хором. — А вас будут встречать в Академии художеств? — сказала она Гусли и Тюбику. — А нам что делать? — не вытерпел Незнайка. Вы пойдете со мной в железобетонный музей современного искусства. В Академию наук с гостями отправился архивчик. Там он был своим коротышкой. Знал почти всех академиков и надеялся в скором времени сам стать академиком. «Здравствуйте, уважаемый!» Сказал архивчик ученому-секретарю малышу по имени Циркулярчик. Вот привел гостей к академику Ушишке. «Очень-очень рады!» – заулыбался Циркулярчик. «Прошу вас следовать за мной!» Все прошли в зал, который напоминал скорее геологический музей. Вдоль стен тянулись витрины, где были разложены самые разные минералы. А в центре зала стояли образцы искусственных камней. Цементные глыбы и блоки, кирпичи различных форм, железобетонные плиты и балки. Гости с интересом разглядывали выставку и чувствовали, что камни камню и бетону в Академии неравнодушны. Скоро послышались уверенные шаги в соседней комнате широкие двери в противоположном конце зала распахнулись и вошел коротышка академик приветствую вас сказал он несколько свысока и поздоровался за руку сознайка стекляшкиным винтиком и шпунтиком рукопожатие у него было сильное серые глаза смотрели жестко на голове торчал коротенький ежик волос как одежная щетка прошу садиться указал академик шишка на черное кресло Выдолбленные явно из какого-то камня. Гости расселись. Знайка расположился поудобнее, пощупал шершавый подлокотник кресла и уверенно сказал. «Необычные кресла. Полагаю, они сделаны из вулканических бомб». Знайкины слова эхом затихли в каменных сводах. Академик был поражен догадливостью гостя, который одной лишь фразой сразу оправдал свое имя «Знайка». Уже с менее заносчивым видом Шишка произнес. «Вы правы, коллега, но как вы догадались?» «Я, видите ли, коллега, читал будожество книг. Вулканические бомбы — это раскаленные куски лавы, которые вылетают из кратера вулкана во время извержения. Они бывают размером с желудь, с яблоко, с арбуз и даже как целый дом. Они имеют а круглую или каплевидную форму, и улетают порой за долго километров от вулкана. «Совершенно верно», — согласился академик Шишка. «Это подарок моего любимого ученика, который решил изучать вулканологию, то есть науку о вулканах. Бомбочки, на которых мы сидим, он привез из последней экспедиции к вулканам Пыхтелка и Сапелка». «Как интересно! Может быть, позже вы познакомите нас с ним?» — попросил Стекляшкин. К сожалению, в ближайшее время его не будет в городе, он в экспедицию подножия другого вулкана — Хрюколки. Забавное название. Не выдержал винтик и засмеялся. Ничего смешного в названии Хрюколка нет, наоборот. Оно точно определяет характер и особенности вулкана. Его необычность в том, что за много месяцев до очередного извержения он начинает очень своеобразно, извините, как огромная свинья, хрюкать. «Хрюкать?» — переспросил Шпунтик. «Именно хрюкать. Чудеса!» «Никаких чудес!» — резко ответил академик Шишка. «Никаких чудес на свете нет. Есть только наука!» «И как же наука объясняет подобное вулканическое хрюканье?» — поинтересовался Стекляшкин. «Вот за разгадкой отправился мой лучший ученик. Но предварительные исследования объясняют это определенным строением того вулкана. В его склонах много пещер, которые, скорее всего, и являются причиной этого самого хрюканья где шипение горячих газов, вырывающихся через трещины из глубины, многократно усиливается и приобретает столь удивительный, хрюкающий звук ахр, ахр! Захрюкал серьезный академик. Хорошо, что дистайки не нет», — подумал знайка, а то бы он точно начал передразнивать, уважаемого ученого. Покончив с хрюканьем, академик Шишка сказал: Возможно, у вас есть вопросы на другие темы. Задавайте их, пожалуйста, я попытаюсь ответить. «Скажите, коллега», — начал Знека, — «как произошло, что в городе у вас совсем нет растительности?» «А видите ли, так исторически сложилось, ошибки прошлого, невнимательное отношение к природе, теоретические просчеты». «Почему вам тогда не заняться озеленением?» — спросил Винтик. «А зачем мы так хорошо живем? К тому же мы совсем забыли науку о растениях, да и не сумели сохранить хоть какие-нибудь семена, так что и сажать нечего». «Да и некуда», — добавил секретарь-циркулярчик. «В городе и его окрестностях все заасфальтировано, зацементировано и забетонировано. А дальше пустыня». «Да», — многозначительно сказал Винтик. «А у нас в цветочном городе сейчас тюльпаны, ландыши, нарциссы цветут. Скоро еще и ромашки с колокольчиками распустятся». «А, простите, что это вы перечисляете такое?» — удивился академик Шишка, который не только не знал названий цветов, но даже не подозревал, что его имя Шишка... Ничто иное, как название «плода хвойных деревьев» — сосны, ели или кедра. А его прадедушка был когда-то известнейшим биологом, за что и получил такое редкое для каменного города имя. Сначала гости были ошеломлены тем, что в каменном городе совсем ничего не знают о растениях и цветах, даже академики. Но когда Знайка пришел в себя от удивления, он и другие малыши наперебой стали рассказывать шишке, циркулярчику и архивчику о цветочном городе и всех прелестях живой природы.